Человек сидел на диване спиной к окну, глядя невидящими глазами на висевший на стене темный финский ковер и думал о своем. Так прошло полчаса. Вывел его из этого состояния какой-то странный звук. Человек очнулся и внимательно осмотрел комнату, но ничего особенного не обнаружил. Звук повторился, будто сломалось дерево. Человек глянул в окно, но там было темно. Человек опустился обратно на диван, вытер холодный пот со лба и достал сигарету. Скрипнула дверь, и человек с ужасом уставился на нее. Вошла жена. «Что случилось?» — спросила она. «Почему ты...» «Не спишь?» «Ничего», — ответил человек. «Сейчас выйду, покурю. Иди ложись». Он вышел во двор и прислонился спиной к стене дома. Чиркая спичкой, он заметил пролом в изгороде и массивную тень, неподвижно замерзшую напротив. Два желтых луча слепили вскрикнувшего человека, и послышалось рычание мотора. «В доме!» — закричала женщина. Женщина лежала неподвижно. Мужчина все тянулся к валявшемуся на земле ружью, всякий раз отдергивая руку, когда рубчатое колесо проезжало рядом. Старый линколь медлил. Он ездил по кругу, держа беспомощных людей в центре. Он... Заново смыкал этот бессмысленный, бесконечный круг, и ему было скучно, скучно и плохо. Боль от утраты не отпускала его, и с каждым новым убийством она становилась злее, острее, требуя новых смертей, а те, в свою очередь. Он еще немного помедлил, а потом круто развернулся и поехал в сторону джунглей, разрывая порочный круг, устала, волоча проколотую левую заднюю шину, чувствуя ноющие пробоины, чувствуя собственную старость. Он не видел, как мужчина все-таки дотянулся до ружья, и веселый солнечный зайчик отразился от капота удалявшейся машины. Зайчик лазерного прицела. Может быть, это и называется «смерть», — успел подумать старый Линкольн. Восьмое. Человечество уходило. Оно уходило на совсем молчаливо и покорно уступая место вещам. Обезумевшие пустотники тщетно метались по потерянной земле, отчаянно пытаясь сделать хоть что-нибудь. Но было поздно. Психика городских симбионтов все более походила на невозможное, несопоставимое с человеческим сознанием порождение техносферы. Фермеры дичали в непрерывной борьбе за существование, непрекращающейся, бесперспективной борьбе. И даже сами бегущие вещи все чаще не досчитывались исчезающих отшельников, кончавших жизнь ритуальным самоубийством или погружавшихся в созерцание прошлых перерождений. Человечество уходило. И тогда к пустотнику Эдварду пришел некто, назвавший себя дьяволом, и предложил выход. Трудный, спорный выход, но другого у него. Не было. Книга первая. «Право на смерть». Продолжение. Глава пятая, в которой отвечают на некоторые вопросы, что отнюдь не способствует общему повышению настроения. Он называл себя «дьяволом». — сказал пустотник Даймон. — Маленький такой, лысый, в пальто. Но он не соврал. Я встал и прошел между стеллажами. Я теперь знал, кто такой дьявол. Теперь я много чего знал. Мне предстояло научиться жить с этим знанием. Жить заново, и все же... Оставалось непонятным, при чем здесь я? А я-то явно был причем. Человечество уходило, бросил я из-за стеллажей, и тогда пришел дьявол. Что было дальше? Он сообщил, что он. Дьявол ренегат, потому что ему не светит искушать автобусы, потому что. В чрезвычайной ситуации годятся только чрезвычайные меры, а его коллеги в аду цепляются за изношенные догмы и не хотят ничего предпринимать. Он предложил пустотнику Эдварду доверенность на заключение дьявольских договоров с людьми, но договоров с измененным условием. Раньше это было им запрещено. Даймон отпил... Глоток воды уставился в пространство перед собой, забывая моргать. Я уже привык к подобным паузам. Когда на Даймона сползала неподвижность, и глаза его стекленели, останавливались, было бесполезно тормошить его или задавать вопросы. Во время этих нескольких секунд, пока он захлопывал внутри себя все двери и сдерживал вешенный напор зверя, рвущегося к свободе, Пустотник Даймон был глух, слеп и нем? Я стоял и ждал. С того дня, как мы наконец въехали в Мелхский оазис и спустились в зал, я в основном слушал, ждал и размышлял. И это пошло мне на пользу. Даймон зашевелился и взгляд его прояснился. Так на чем мы остановились? — спросил он. — На договорах, — ответил я. Он прекрасно помнил, на чем мы остановились, но хотел немного продлить паузу, чтобы окончательно прийти в себя. — А, разумеется, на договорах. Если верить сатане из оппозиции, дело обстояло так. И спокон веков люди и представители Гиены подписывали взаимовыгодные договоры. И лишь одно условие оставалось неизменным. Человек не должен был обретать бессмертие, иначе шансы дьявола заполучить обещанный товар, то бишь душу, откладывались на неопределенный срок. Кроме того, это вызвало бы повышенный ажиотажный спрос».